Глава седьмая. Следующее утро началось с того, что я почувствовал холод на своем лице. Распахнув глаза, понял, что перед ними все расплывается. Вот только, айка! воскликнул я резко садясь на кровати. Какого чёрта ты вытворяешь? Призрачная девушка тут же взметнулась к потолку и молитвенно сложила ручки. Но «Ну、прости, Матвейишко, пролепетала она. Но мне так хотелось почувствовать вкус твоих губ, что я не удержалась. Ага, как же. И как только призраку в голову пришло целовать живого человека, ты скажи спасибо, что она реально пыталась себя просто поцеловать. Раздался насмешливый голос Бра из угла. Пес стоял облокотившись на стену и курил электронную сигарету, пуская кольца сладковатого дыма в распахнутую форточку. А если бы захотела чего-то большего, кто бы ее остановил? Я бы посмотрел, как призрак старается разместиться у тебя на лице и так, стоп. вырвалось у меня, а вместе с этим я окончательно проснулся и поднялся на ноги. «Даже слышать ничего не хочу, пошлики, чёртовы!» «Что, естественно, то не без оргазма», — заметила сверху Айка. «А вот тебе бы советую помолчать», — я ткнул в неё пальцем. Лучше б разбудила меня нежным, но тут я вовремя спохватился. «Блин, с вами с ума сойдёшь!» «Ага!» — победно воскликнул Брай, ткнув меня сигаретой. «Вот ты и попался!» «Хочешь её, значит, да? Помни, что они с какарой здесь устроили?» «Замолчи уже». Я подошёл к нему и вырвал сигарету из лап. И как только держать её умудряется. Неудобно же с такими пальцами. Собакам вредно курить. «Эй!» – возмутился Брай. «Она вообще не моя, я одолжил на время». «Что теперь сказать хозяину?» «Скажи, что твой хозяин против». Я просто пожал плечами. «Ты мне не хозяин». Он оскалился, будто думал таким образом меня напугать. «А я бы была не против, если бы Матвей сделал меня своей рабыней». Мечтательно протянул Айка и опустилась к полу, вставив передо мной на четвереньки с диким блеском в глазах. «Удивительно, что у призраков такое вообще возможно. Скажите только слово, и я всё сделаю, мой господин!» «Вашу ж мать!» Выдохнул я, направляясь в душ. «И как судьба нас смогла свести? Может, она моей смерти хочет?» «Не волнуйся по этому поводу!» Пробормотал Брайк. Достав откуда-то небольшую бутылочку с коньяком, Айка всегда готова тебя спасти, сделает искусственное дыхание рот, в точнее, в рот твой. Все, прошу, не выдержал я, вы правда меня в могилу сведете? Указал пальцем на алкоголь. А ты не нажирайся раньше полудня. Сегодня вам придется побыть в гостях у Иида и Светы. Отлично! Искренне обрадовался пес. А вот там я точно оттянусь. Давай, белобрысая магичка, та еще горячевшая штучка. «Но вряд ли собаке ей нравится даже без памяти», — саркастично усмехнулась Айка. «А если я скажу ей, что ты можешь подселиться в её тело и соблазнить Матвея?» Хитро подмигнул ей Брай. «Уже интересней», — девушка воспарила над полом. «Думаю, ей понравится такая идея. Ты же видел, как она пожирала Матвея взглядом?» «Да угомонитесь уже», — обречённо произнёс я, «понимая, что мои слова всё равно останутся неуслышанными». «Хватит об этом. Подумайте о чём-то более позитивном». «Что может быть позитивнее секса?» Удивлённо посмотрела на меня Айка. «А-а-а-а-а!» Я закатил глаза и развернулся к ванной. «Всё, меня не беспокоить! Я с тобой!» «Даже не думай!»、Но、Стоило мне закрыть дверь, как Айка хитро подмигнула псу, а сама осторожно просунула личико сквозь стену. Занятия, как ни странно, прошли спокойно. «Но почему должно было быть странно?» Просто я думал, что после такого шоу, что мы устроили с Адрином на арене, местные детишки Ариста должны меня возненавидеть ещё сильнее. Но нет. Вышло всё как раз-таки наоборот. Кто-то из них подходил и благодарил за отличное зрелище. Некоторые вовсе нахваливали меня, спрашивая, могу ли я помочь им раскрыть способности. Увы, в этом я был бессилен, так как сам не понимал, что делаю и как у меня всё получается. Тело работало рефлекторно. Конечно, я не был полным идиотом и понимал, что магия раскрывается в шоковые моменты. Но об этом нам рассказывали профессора, и больше от меня уже не добиться. Однако, чтобы не обижать внезапных друзей отказом, направлял их к Плотову. Пускай блондинчик почувствует к себе интерес и хоть немного покупается в лучах славы. Конечно, если решиться помогать симпатичным студенточкам, которые ко мне так и лепли на каждой перемене. И что у нас здесь такое? В один из таких моментов ко мне подошли Светлова и Иволгина. «Вам заняться больше нечем, как парню лапшу на уши вешать!» «Ой, можно подумать, ты делаешь по-другому!» — скривилась одна из студенток, и, бросив на меня многообещающий взгляд, удалилась, гордо вскинув голову. «Эм...» Я проводил её растерянным взором. «Это что сейчас было?» «Кленик тебе подбивают, вот что!» — усмехнулась Светлова. Сверля глазами спину... «Соперница?» «А ты рот и разъявил!» «Типичный мужелан!» «Да брось!» — мило улыбнулась Сиволгина — «Не дави на него. Матвей сам не ожидал, что станет таким популярным». «А я стал популярным?» Повернулся к белобрысой красотке. «Роди бы до этого и так говорили о наших успехах в боях после Чупакабры, да и о моей магии жизни тоже. Не притворяйся дураком!» Влезла в разговор Айка, вылетев из стены позади меня. «Ты же понимаешь, что эти девчонки просто хотят с тобой переспать, чтобы потом было чем похвастаться перед подругами». «А-а-а-а!» К нам подошёл Брай, качавшийся из стороны в сторону. Видимо, моя просьба была успешно проигнорирована. Хотя ты мог бы воспользоваться случаем и отыметь. Ой, фу! Сморщился милый носик Иволгина. Даже думать об этом противно. Ничего, подрастешь и будешь думать об этом чуть ли не каждый день. Рассмеялась Светлова, лопнув подругу по упругой попке. Та только уикнула, но от операции не стала. Тогда ли она вновь обратилась ко мне? Так это правду, говоря, что ты сегодня в роли обслуги назван на вечере Кокара, и с твоих уст это звучит слишком позорно. Усмехнулся я. А разве это не так? Она развела руками. Черт тебя дери, Волков! Ты же будешь бегать от стулика к стулику, разнося бухлу тем, кто тебя презирает. Не понимаешь, что они добились своего? И что ты мне предлагаешь? Пойти к Гудунову и сказать, что я плевать хотел на его указ? Почему бы и нет? возразила она. Он же тебя и полюбил за то, что ты у нас твердый как кремень и ни под кого не прогибаешься. Ну, почти. Загадочно протянул Айка, отведя глаза в сторону. Стоп, и как это понимать? Ревниво спросила Светлова, глядя то на нее, то на меня. Неважно. Я покачал головой и улыбнулся. Но в плане работы официантом я с тобой не соглашусь. За разговором мы медленно направились к жилым корпусам. «Встречи подобного типа бывают довольно редкими». «Нет, я знаю, что вы, Ариста, частенько собираете у себя гостей, чтобы показать у кого больше и твёрже. Ну, для меня это в новинку. И вряд ли бы семья Какара так просто пригласили бы меня в гости. А сейчас появился реальный шанс посмотреть на, так сказать, высший свет. Возможно, получится завести несколько полезных знакомств». «Ага, как же!» Усмехнулась рыжая бестия. «Думаешь, Ариста будут говорить с разносчиком пива?» «Ещё как!» Я хитро подмигнул ей. «Ага!» «Не забывай, кто я. Матвей Волков?» Спросила она, и в её голосе звучала ирония. «Даже не настоящий Волков, если я не ошибаюсь. Я недобро покосился на неё». «Что?» Девушка лишь поличами пожала. «По документам всё нормально, никто не пристанет. А так любой дурак поймёт, что ты, не весь откуда взявшийся в городе парнишка, внезапно оказался наследником умирающего рода. Это полный бред. Лучше не стоит об этом так открыто говорить». Сухо отозвался я и... И девушка, что любопытно, смущённо опустила глаза. «Прости, не хотела тебя оскорбить». «Ладно», – вздохнул я и продолжил.、Но、«На самом деле я же буду там не просто как офиг, а как диковинка. Маг жизни всё-таки. Да ещё тот, кого несправедливо обвинили в покушении. За такое ложе свидетельство по головке не погладят». «Так и какого чёрта ты согласился?» – вспылила Светлова. У неё даже огоньки в глазах вспыхнули от негодования. «Мог же просто послать всех задницу и остался бы прав». «Да ещё при своём нынешнем статусе мегазвезды!» «Ну, во-первых, такой статус мне не был нужен!» Хмыкнул я в ответ. «А во-вторых, я верю нашему ректору!» Внимательно посмотрел на своих спутников. Он что-то задумал. Или что-то чувствует. «Мы ведь доказали, что являемся одной из лучших команд в Академии. Так может быть, он хочет показать и всем остальным?» Отправив нас в виде наблюдателей и стражей для семьи Кокары. «Бред!» Светлова отбросила назад рыжие пряди. Ты, кажется, перечитал детективов, а я согласна с Матвеем. Внезапно заявила Евглена, задумчиво глядя перед собой. Он всегда был расчетливым. Да, твой отец должен быть хорошим стратегом, как ни в чем не бывало, признался я. Ага, отозвалась девушка и тут же резко затормозила. Ой, обернулась к нам и с широко раскрытыми глазами. То есть я хотела сказать, постой, постой. К ней чуть ли не вплотную подошла Светлова. Это правда, Гадунов, твой отец? «А ты не догадалась?» «Вот теперь удивился я». «Нет». Она перевела на меня суровый взгляд. «И ты молчал?» «Я тоже не знал». На моём лице невольно появилась самодовольная выхмылка. «Были кое-какие догадки, и вот...» Указал на зардевшуюся Ивугину. «Всё сошлось». «Так ты просто развёл её?» Воскликнула Светлова и хлопнула меня по груди. «Правда, слегка. Ну так, для вида. Как не стыдно. Матвей Волков!» «Ладно, ладно, виноват». Я поднял руки... А потом сказал белобрысой красотке. «Ну не волнуйся, всё останется между нами. Если захочешь, то потом поговорим об этом». «Я... не знаю». Она смущенно пожала плечами. «Давайте не сегодня. Как скажешь». Кивнул я, и мы продолжили путь к своим комнатам. «Как живётся, Сеня?» Тихий, но в то же время жуткий голос раздался неподалёку от узника. Кабригин вздрогнул на кушетке и мигом проснулся. Поняв, кто перед ним, вжался в стену, смотря на горящие во тьме два алых глаза. «Что, что тебе надо?» Дрожащим голосом пролепетал тот. «Оставь меня в покое, я уже всё рассказал Годунову!» А потом внезапно сорвался на крик и бросился на незваного гостя. «Да будьте вы оба прокляты!» Его кулуки потонули во тьме, но никого так и не достали. «Чтоб вас явить!» Мужчина, чья психика была на пределе, Обречённо рухнул на колени у стены и зарыдал. «Злость...» Вновь шелестящий голос, похожий на змеиный. «Она мне по вкусу...» «Я пришёл освободить тебя, Сеня...» «Что?» Ковригин вскинул голову и обернулся, встретившись нос к носу со той же тьмой и парой пылающих глаз. «Но как?» Я пришел сюда, ответил он. Могу я уйти? Ты хорошо послужил мне, но осталось еще одно дело. Нет, узник мотнул головой. С меня хватит. Лучше убейте. Смерть придёт за тобой тогда, когда назначена. Казалось, хозяин шипящего голоса смеется над ним, но сейчас... Я готов вернуть тебе и руку, и прежнюю власть. Что скажешь? На несколько мгновений Кавригин задумался, но почти сразу же выпалил: Согласен. Скажите, что надо делать.